Интерлюдия Пустота. Хочется сжать ее ногами, оседлать. Противное завывание ветра. Сильный рывок, и над головой раскрылся огромный цветок парашюта. Покачиваясь на стропах, он выставил ноги вперед, и, поддерживаемый потоками воздуха, начал медленно снижаться, будто по какому-то невидимому рельсу. Пахло ржавчиной и отработанным маслом. Обжигая жаром, пустыня приближалась все быстрее. Слепота не страшна. Он точно поймет, когда нужно поджать ноги и приготовиться к удару о землю. Вдруг в лицо полетели теплые брызги и перья. Он выплюнул то, что осталось на губах. Проснулся. Потер щеку. Откуда-то упало тело мертвой птички, скатилось на колени. Это его и разбудило. Он сплюнул, приподнял голову. Прислушался. Дождь с адским грохотом барабанил по металлу. Звук ядовитый, наглый, скреп по перепонкам и пробирал до костей. Сколько же он проспал. Напрягся. Лавируя между звуками дождя, смог почувствовать сердце Найлы. И потом как слабую струйку дыма ее сонное дыхание. Только тогда он успокоился. Гроза обрушилась такой силой, что оставалось только ждать, пока она пройдет. По крайней мере, удастся немного отдохнуть и напиться дождевой воды. Уже много часов они оба тащились под нещадно палящим солнцем в каком-то полузабытии. Сердцеглот перебирался с дюны на дюну, а Найда сидела у него на плечах как набитый песком мешок. Им удалось найти обломок, свалившийся со Фритании. Нагромождение листов железа, столь огромное и затейливое, что оно само по себе походило на остов небольшого корабля. По металлу, сваленному в кривь в кость, гулко барабанили капли, но от дождя спрятаться здесь было можно. В конец, обессилев, Они улеглись прямо на покосившийся пол, куда пришлось, и не стали проверять, есть ли внутри другие обитатели. В укрытии было темно. Только в щели между листами железа пробивался свет. От грохота механокардионик цепинел Каждая капля дождя ввинчивалась ему прямо в мозг, в вглубь слепых глазниц, словно раскаленная булавка. У ног лежала мертвая птичка. Поднеся тельце к уху, Механокардионик его встряхнул, будто ждал, что внутри что-нибудь звякнет, и на самом деле услышал металл там, где его не должно быть, но больше ни звука. Крошечное сердечко не билось. В полумраке что-то монотонно капало. Поднявшись на ноги, механокардионик подошел к странной коробочке, в которой сверху лежали шлицевые гайки и линзы. С ней он никогда не расставался. Внутри загремело что-то железное. «Больше ждать нельзя. Надо, наконец, это сделать». Механокардионик послушал сонное бормотание Найлы, представил, что в такт дыханию поднимается и опускается ее девичья грудь, как при первой встрече, когда он ясно почувствовал запах ее страха. Взяв обеими руками жестяную коробочку, механокардионик, ведомый сердцем девочки, осторожно поставил ее на грудь Найле. На линзы легли полоски света, Жесть завибрировала, гайки начали вращаться. Делать операцию в такой темноте, конечно, рискованно, но снаружи, под дождем, еще опаснее. На линзу может попасть вода. Зажмурив веки, под которыми ничего не было, механокардионик сосредоточился на вращении гаек. Восемь делений в правую сторону — вспышка света! Два в левую сторону, еще пять в правую — Пульсирующий свет. Досчитав в уме до девяти, он потянул рычажок вверх.